Глава 119. Рев над рекой не дал мне потеряться. Игра окончена. Я зацепился за эту мысль, хотя в данных обстоятельствах она не имела смысла. Из-за шума на берегу я не мог расспросить Хагей Кагамей или кого-либо еще. Парни с фейерверками приближались к грандиозному финалу. Судя по всему, Он окажется самым длинным и громким в истории благодаря щедрости королевской армии Каренты. Мики Хагей Кагамей перепутала меня с моим младшим братом. И никто не растолковал ей, что она ошиблась. А кто-нибудь пытался? Кто-нибудь, помимо Пенни, вообще догадался об этом? В заблуждение Хагей Кагамей объясняло, почему я ее не узнал. У Мики хватило времени на несколько подружек после того, как я ушел на войну. Но не объясняла, почему мне казалось, что я должен знать это имя. Я был уверен, что уже слышал его раньше. Ни Мики, ни мама не любили писать письма. Они не могли позволить себе услуги писца и почты, да и не испытывали такой уж необходимости поддерживать со мной контакт. Я не мог узнать о подружке из письма. Кроме того, Плеймит тоже слышал это имя. Должно быть до того, как отправился в зону боевых действий. Микки погиб до его возвращения. Возможно, мама упоминала Хагей Кагамей, когда я вернулся домой, в тот короткий период, что мы провели вместе, в основном занимаясь эмоциональным спаррингом. Она не могла смириться с тем фактом, что я превратился во взрослого мужика, пережившего самое мерзкое, что мир смог на меня обрушить и что со мной уже не стоит обращаться, как с недалеким восьмилеткой. Несмотря на всю эту информацию, суть от меня ускользала. Я знал, что обладаю всеми данными, просто не мог посмотреть на них под нужным углом, хотя и провел всю жизнь в этом эксцентричном городе, хотя сделал гражданскую карьеру, бодаясь с мистическим, сверхъестественным, невероятным, а иногда и откровенно невозможным, хотя встречался с несколькими разновидностями призраков и неупокоенных, хотя имел дело с богами и демонами, дьяволами и гигантскими насекомыми и разумными грибами, хотя сражался с оборотнями, расистами, сборщиками налогов, виноторговцами и другими фантастическими созданиями. Однако сейчас я не мог разглядеть очевидное, простейшее объяснение. Прямо из фольклора, на что недвусмысленно намекали мои спутницы. Но у меня имелось оправдание. Хагей Кагамей не была ни лисой, ни журавлем. Лунная гниль вздохнула. Я уже устал биться лбом об стену. Однако время идет. Полночь миновала. Переход начался. Теперь он может совершиться очень быстро. У меня нет выбора, как бы вы ни желали подталкивать и намекать, чтобы он сам догадался. Хагей Кагамеев вцепилась в меня еще крепче, чем раньше. Я посмотрел вниз. В уголке ее глаза сверкала похожая на бриллиант слеза. Несколько собак подобрались поближе к ней — в том числе четверка, сопровождавшая меня в моих приключениях. Каштанка повернулась у меня на коленях и положила подбородок на правое бедро Хагей Кагамей. Я никак не мог осознать тот факт, что Хагей Кагамей принимала меня за Мики. Бедняжка была такой красивой и невероятно глупой. Пальцы маленькой страфы на моих плечах непрерывно дрожали. «Ты специально демонстрируешь тупость», — поинтересовалась лунная гниль. «Я слышала, ты часто делаешь вид, будто по мыслительным способностям способен составить конкуренцию двадцатилетнему пню». «Соглашусь с тем, что я не дееспособен, но не с тем, что преднамеренно. Я разочарован больше всех. Я знаю, что должен догадаться, знаю, что смотрю на это с неправильной стороны». «О боги!» — вздохнула Архидия, «Ваш брат притаскивал домой бродячих собак». И бабах! Последний великий залп залил город светом. И бабах! Истина вспыхнула в моей голове. Невероятная! Невозможная истина! Я вспомнил, где слышал имя Хагей Кагамей. «Микки!» Принес домой милую, очаровательную, маленькую черно-белую собачку, совсем щенка. Она была в скверном состоянии. Он спас ее от громовых ящеров. Собачка некоторое время жила у нас, потому что даже суровая мама не смогла заставить столь симпатичную и хрупкую крошку убежать, пока та не поправится и не сможет сделать это самостоятельно. Она не была моим щенком и моим другом. Она была по-собачьи предана Микке. Но даже я плакал, когда Хагей Кагамей нас покинула. Микки дал ей это имя, составив его из слов, которые узнал у ребенка иноземного торговца, с кем встретился на берегу реки. Это имело какое-то отношение к игре вроде пряток, которые его научил этот ребенок, возможно, девочка. Первое увлечение моего брата. Некоторое время он постоянно пропадал на пристанях. Разумеется, это говорит мое воображение. Я рассматриваю любую историю в единицах участниц женского пола. Та хагейка Гомей провела у нас лето и часть осени. Они с Мики занимались всем тем, о чем она рассказывала Пенни. Но потом мой кузен Гесик вернулся домой без глаза. Ухо, руки и ноги. И некому было о нем позаботиться, кроме нас. Мы не могли позволить себе Гесика и собаку. Плакала даже мама, которая настояла, что этот вопрос Мики должен решить самостоятельно. Каким мрачным он стал. Мой младший брат, прежде всегда такой жизнерадостный, изменился. С тех пор он постоянно хмурился и больше не улыбался. Теперь я знаю, как он решил суровую задачу. Он отвел Хагей Кагамей туда, где жили бродячие собаки, и оставил с ними. А она не нашла дорогу домой или поняла, что больше этот дом ей не принадлежит. И поскольку любила Микки, решила облегчить ему жизнь и не пошла за ним. От одних этих мыслей мне захотелось плакать. Я обнял Хагей Кагамей так крепко, что Страфа зарычала. Я никогда не скажу ей, что она перепутала меня с моим братом. Никогда. Теперь я понял, что все это значило. Эта ночь станет самой печальной в моей жизни. Очень глупая ошибка чародейки с добрыми, но безумными намерениями столкнулась со старым зерном боли и унесла жизнь, принадлежавшую моей будущей жене, непреднамеренно, случайно и крайне жестоко. Я не мог разгадать механизмы, как и почему. Я просто принял факт, что милая собачка, любившая моего брата, вернулась в лице удивительно красивой, хоть и не очень умной девочки, также любившей Микки со всей возможной собачьей преданностью. Я мог признать это поскольку в своей работе постоянно сталкивался со странностями. Я ожидал, что странности продолжатся и дальше, если только смерть страфы не сделала то, с чем не справилась непрерывное ворчание Тинни Тейт. Не сломала меня. Это правда. Я мог бы не влезать во все это. Мог бы работать с пивоварней и объединенной. Я унаследовал богатство, пусть и невольно. Теперь у меня не было необходимости трудиться. Я мог продать дело Синдж. Без сомнения, она бы добилась ошеломительного успеха, не пролив ни капли крови. А если бы мне захотелось прогуляться по темным улицам, чтобы надрать кому-то зад или набить морду, я всегда мог принять предложение принца Руперта. Мне придется научиться плавать в разреженных социальных водах. Хочу я того или нет? Такова была цена за поток яростного света. Ее смерть не означает, что я перестал быть мистером потоком ярости. Бабуля моей жены лично позаботится о том, чтобы с этого момента я сражался в первых рядах, был занавесом, скрывающим еще более странных членов команды. Я Гаррет, маска нормальности на клане Альгарда. Я оглянулся на маленькую страфу. Ее руки дрожали еще сильнее. Может, дело было в ярком лунном свете? Но мне показалось, что она смертельно побледнела. Хагей Кагамей тоже начала дрожать. Отчаянно стиснула мою руку. Она дышала, словно перегревшийся или напуганный щенок. Каштанка с друзьями испытывали беспокойство. Помощница время от времени скорбно подвывала старая детская сказка основанная на легенде или сельском фольклоре о лисице которая так сильно влюбилась что местные боги разрешили ей принять человеческий облик чтобы быть вместе с мужчиной которого она любила при условии не обойтись без мерзкого если тогда в дело вовлечены боги что человеком она пробудет лишь короткое время а потом умрет но ее любовь была столь глубока, что она согласилась про меня в долгую магическую жизнь, ведь лисы — создание не только природы, но и магии — на короткие мгновения с любимым. Часть меня думала, что нужно рассказать эту историю Иону Сальватору при нашей следующей встрече. Из нее получится сентиментальная трагедия. Хотя он не сможет удержаться... От гадкой поправки на бесчувственность человеческого вида. Наверняка мужчина просто отшвырнет лисицу в сторону после того, как она пожертвует всем и предпочтет ей красотку с огромным бюстом. «Нужно сделать что-то, а не просто сидеть здесь и болтать», — сказала Пенни. «Время работает против нас. Для Хак оно почти вышло». И, разумеется, Гаррет, сверхчувствительный Вондеркинд полностью подтвердил мрачные подозрения спутниц, хотя его ткнули носом в тот факт, что Хагей Кагамей и маленькая Страфа стали частью искривленного, но реального воплощения сказки о лисице благодаря усилиям множества некомпетентных чародеек. Синдж испустила раздраженный вздох. «Твой мозг что, сделан из сыра? Или сланца?» Они должны исчезнуть, гард очень скоро. Процесс уже начался. Теперь хагей Гамей ощутимо трясло. — Мне так холодно, — прошептала она. — Так грустно. Я не хочу покидать тебя. — Маленькая страфа тоже? — спросил юный вундеркинд, вместо того, чтобы позаботиться о Хагей-Кагамей. Стая ворон в женском обличье прочла мои мысли. Со всех сторон послышались рычание, шипение и ворчание, и я замолчал. Задумался над тем, что сказала Хагей-Кагамей, и нашел удовлетворительный ответ. «Я всегда буду с тобой, малютка. Всегда буду хранить тебя в моем сердце, пока мы не встретимся снова». Невероятно. Но ей удалось стиснуть мою руку еще сильнее. Хагей-Кагамей била крупная дрожь. «Не бойся», — сказал я. «Ты всегда была хорошей девочкой». «Я не боюсь. Просто не хочу покидать тебя». Пенни встала и подошла к Хагей Кагамей с другой стороны, подвинув Архидию. Крепко обняла девочку. «Эй!» «Как?» «Эй!» «Кош!» Каштанка заскулила. К ней присоединилась помощница, Архидея и маленькая Страфа переместились, чтобы согревать нас сзади. Хагей Кагамей слабо ударила меня левым кулаком в грудь над сердцем, попыталась прижаться к ней левой щекой. Ее большие карие глаза блестели в лунном свете алмазными слезами. Я люблю тебя, люблю больше, чем кого бы то ни было. А потом. Она закрыла свои прекрасные глаза».